Глава 10. Что-то мне нехорошо. Проблемы желудочно-кишечного тракта. Расстройства желудка, диарея и рвота могут быть не только симптомами отравления. Они могут сигнализировать о множестве других проблем со здоровьем, от самых безобидных, наподобие просто неподходящего корма, до самых зловещих. Что же делать, если у собаки наблюдаются эти симптомы? Неприятное слово «диарея». Нужно обратиться за ветеринарной помощью, если у собаки наблюдаются какие-то из этих симптомов. Частые позывы на дефекацию с результатом и без, затрудненная дефекация, жидкий стул с разными примесями, например, слизи и крови, кровь из анального отверстия, изменение цвета стула, может быть как нормой, например, при смене питания, так и патологией, например, при заболеваниях печени, изменение консистенции стула. Расстройства стула делятся на две группы — диарея, жидкие каловые массы, и запор, плотный кал. В норме собака должна испражняться один-два раза в день. Если же это происходит реже, возможно, это симптом хронического запора или недостаточного питания. Проблемы со стулом могут быть связаны непосредственно с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а могут быть симптомом нарушения работы других внутренних органов. Определить это сможет только ветеринар. Иногда у вас есть предположение, что именно привело к нарушению стула. Например, если дома вас встретила разорённая мусорка или съеденные конфеты. В другой же раз приходится долго выяснять, что именно могло вызвать заболевание. Жидкий стул у собаки. В процедурном кабинете рыдает девушка и с кем-то разговаривает по телефону. «Что там уже случилось у вас с утра, Марина Викторовна?» Заглядывает ко мне Егор, ассистент-хирурга. Я из ординаторской услышал плач. Пока я к вам шёл, в нос ударил запах фекалий. Умер кто? Пока нет, но не ясно, чем это дело закончится. Знаешь, тут история стара как мир. Купили щенка на сайте объявлений? Дайте продолжу. Перебивает меня Егор. Без документов, по дешёвке, для души. Щенку едва ли исполнилось два месяца, и он чем-то болеет, а в день покупки был нормальным. Да, тот самый случай, вздыхаю я. Пару дней назад Девушка встретилась с продавцом в парке. Мужчина из-за пазухи вынул малюсенького щенка и сунул ей в руки. Очень торопил с оплатой, мол, опаздывает навстречу. Она с готовностью сразу же перевела ему 15 тысяч рублей, и они разошлись. Дома нового члена семьи покормили кормом для щенков. И всё вроде. Было хорошо до сегодняшнего дня. Французскому бульдогу Фифине всего полтора месяца, и вчера у неё началась жуткая зловонная диарея с кровью. Девушка позвонила продавцу, но у того телефон постоянно выключен. Видимо, щенка продал ей. Перекупщик. Это такие люди, которые скупают животных, где придётся, и перепродают подороже. Их беспокоит только заработок, а не здоровье и благополучие животных. Новоявленная хозяйка пошла в ближайшую аптеку за лекарствами, но фармацевт убедил её идти на приём к ветеринару. Щенок вялый и с высокой температурой. Взяли анализы, но я и без них вижу, что это, скорее всего, парвовирусный энтерит. Это тяжёлая вирусная инфекция, которой щенок без прививок мог заразиться где угодно. Летальность очень высокая. Жаль животное. Так значит, поедут в инфекционный стационар? Хотелось бы. Щенку нужны капельницы круглосуточно, иначе умрёт от обезвоживания. Но у девушки совсем нет денег на лечение. Говорит, что малоимущая. Копила на щенка, потому что с детства мечтала о такой породе. Знала, что эти собаки дорогие. И очень обрадовалась, когда увидела объявление о продаже по цене в два раза ниже рыночной. Девушка просидела со щенком на капельнице часов шесть, потом сказала, что ей нужно на работу и больше в клинике. Она не может задерживаться. Забрала питомца и ушла. Мне хотелось верить, что завтра она вернётся в клинику с хорошими новостями. На следующее утро, когда я шла на работу, издалека увидела, как девушка выходит из ветклиники. «Как там щенок?» Первое, что я спросила у ночного врача, как только вошла в ординаторскую. К сожалению, он уже у нас в морозилке, она и приходила, чтобы принести его на кремацию. Умер ночью. Хозяйка вчера ушла на работу в ночную смену, а по возвращении утром нашла его уже мёртвым. Так плакала, сказала мне напоследок. Вот уж не думала, что можно умереть от диареи. А у него, кстати, действительно парвовирусный энтерит был. Утром пришли результаты анализов. Удивление девушки вполне понятно, ведь люди часто недооценивают опасность жидкого стула. Часто диарея — всего лишь симптом иногда легкого нарушения пищеварения, например, из-за поедания пищевых отходов, а в другой раз — признак опасной вирусной инфекции, как было у фифины. Все причины диареи можно условно разделить на несколько групп. Те, что связаны непосредственно с нарушением работы желудочно-кишечного тракта, глистная инвазия. пищевая непереносимость, онкологические заболевания кишечника и так далее. Вызванные системными заболеваниями. Вирусная инфекция. Вызванные расстройствами в других органах и системах. Например, у самок при гнойном воспалении матки диарея бывает как ответ на септический процесс. Очевидно, что в этом случае нужно лечить не расстройство работы кишечника, а бороться с основной проблемой. Устраним ее, уйдет и диарея. Первая помощь при диарее. Если у собаки развелась диарея, но при этом общее состояние в норме и нет других симптомов, все может пройти само. Если проблема сохраняется больше суток, питомец вялый, в кале есть кровь и слизь, диарея профузная, каловая масса водянистые и испражнения частые. Ситуация может быть серьезной и требует немедленного обращения к ветеринару, особенно если проблема у щенка или пожилой собаки. Что делать? Первое. обильно поить во избежание обезвоживания. У собаки должен быть постоянный доступ к свежей воде. Кроме этого, регулярно предлагайте ей пить. Можно даже дупаивать воду из шприца, однако будьте аккуратны и действуйте не спеша. Собака должна успевать глотать вводимую жидкость. Вода не должна попасть в дыхательные пути. Поэтому если собака сильно сопротивляется вашим попыткам напоить её, лучше оставьте эту затею. Второе. Кормить часто и небольшими порциями. Можно в пищу добавить в воду. Третье. Дать сорбент на выбор. Энтерозо или энтерозгель, исходя из веса питомца. До 4 килограммов — одна чайная ложка. До 15 килограммов — 2 чайные ложки. От 15 до 50 килограммов — 3 чайные ложки. Более 50 килограммов — полторы столовые ложки. либо активированный уголь – одна таблетка на 1 кг веса собаки. Запоры у собак. Запор – это нерегулярное, неполное, болезненное и затрудненное порожнение толстого кишечника. Проявляться может следующим образом. Собака принимает специфическую позу и с трудом совершает акт дефекации. При этом каловые массы плотные, скудные. Фёдор Михайлович, Подобрал Бима у озера 10 лет назад, когда тот ещё был щенком, тогда ещё здоровье, позволяло мужчине заниматься любимой рыбалкой. Малюсенький чёрный комок сидел среди камней, дрожал и скулил. но вот как было не забрать его домой, доктор?» В общем, стало мне его жаль и притащил в квартиру, жена оказалась не против. Так у нас и появилась собака. Умнейший пёс, доктор. Ни разу не лаял просто так на людей и в туалет, ходит только на улице. За 10 лет жизни у Бима не было никаких проблем со здоровьем, и вот впервые опекуны привели его к ветеринару, то есть ко мне, с жалобами на то, что псу трудно испражняться. Он сядет и сидит, доктор, тужится, а ему никак. И так много раз за прогулку, а когда что-то выходит, то маленькое и сплющенное. Мария, жена моя, давала ему слабительное и стало немного лучше. Но решили все же показаться ветеринару. Вдруг что-то серьезное. «В остальном он активный и жизнерадостный пёс, моча вытекает у него хорошо». Я опросила хозяина и не услышала ничего такого, что могло бы указывать на причины проблемы. Внешне Бим был хорошо сложённым и на вид здоровым десятикилограммовым пожилым псом. «Ему хорошо бы ещё сделать УЗИ внутренних органов, может, есть какие-то патологии внутри?» — сказала я. «Как скажете, доктор, мы согласны?» — ответил мужчина и подмигнул своему псу. Я провела хозяина с собакой в соседний кабинет, и уже спустя 30 минут стало известно причины его запоров. Увеличенная предстательная железа давила на кишечник и препятствовала нормальному отхождению кала. Моему пациенту была показана кастрация, после которой предстательная железа уменьшится и симптомы запора уйдут. Какие могут быть причины запоров у собак? Чрезмерное потребление костей. поедание инородных предметов, например, палок, несбалансированный домашний рацион, низкое потребление воды, заболевания предстательной железы у самцов, травмы и поражения позвоночника, беременность, опухолевые процессы, домашняя аптечка. Для лечения запоров вам потребуются микроклизма микролакс, слабительное дюфалак аптечное вазелиновое масло, Шприц любого объема для допаивания водой. Энтероз гель. Энтерозо. Первая помощь. Если вы заметили, что вашей собаке сложно испражняться, но общее ее состояние довольно бодрое, аппетит в норме, и она вроде бы не испытывает сильного дискомфорта, при этом запор пока длится недолго, один-два дня, можно попытаться решить проблему самостоятельно одним из следующих способов. Ввести ректально пипетку микролакса, маленькой собаке, 0,5 пипетки, средней и большой, целую. Дать внутрь дюфалак, 0,5, 1 мл на 1 кг веса собаки. Дать внутрь аптечное вазелиновое масло, 1-2 столовые ложки. Если есть еще и рвота, нельзя давать слабительные внутрь. Если после ваших действий не произошла полноценная дефекация, немедленно обратитесь к врачу. Если применение препаратов дало результат, к ветеринару сходить все же стоит, чтобы выяснить причину. Важно понимать, что отсутствие стула — это не всегда запор, и в определенных случаях не стоит использовать слабительное. Оцените состояние и аппетит собаки. Я часто сталкиваюсь с жалобами владельцев на то, что у собаки нет стула, а из разговора выясняется, что питомец не ест уже много дней. Тогда это не удивительно калу просто не из чего образовываться. В этом случае не нужно решать проблему с помощью клизм и слабительного, а следует определить причины недомогания. Полезные советы. Профилактика проблем со стулом. Первое. Полноценное сбалансированное питание. Если вы сами составили собаке домашний рацион, обратитесь за консультацией к ветеринарному врачу-диетологу для его оценки и при необходимости для корректировки. Второе. Исключите подбор отходов на улице, поедание продуктов со стола и опасных веществ. Третье. Проводите регулярные обработки от паразитов. Своевременно вакцинируйте собаку. Четвертое. Не забывайте о физической активности. Это тоже профилактика проблем со стулом. Все собаки любят гулять, им это необходимо. Прогулки на улице — один из важных элементов счастливой жизни питомца. Это способ познания мира и снятия напряжения. Если ваша собака ходит в туалет лишь на пеленку, сидит дома и боится гулять, вероятно, у нее есть какие-то поведенческие проблемы, и я советую обратиться за консультацией к кинологу. Если у собаки рвота... Рвота — это рефлекторное опорожнение пищеварительного тракта через рот. У собак это происходит в несколько этапов. Сначала начинается тошнота, собака беспокоится, облизывает губы и иногда посторонние предметы, чавкает. Затем происходит интенсивное сокращение мышц живота, при этом собака стоит неподвижно. И заканчивается все это непосредственно выделением рвотных масс. Иногда рвота возникает у собаки однократно, и вы можете даже не догадываться, с чем она связана. Например, съела что-то не то, и проблема решилась сама собой, так как в процессе рвоты раздражитель покинул желудок. Также рвота может быть, например, острой многократной и хронической периодической. Рвота — это также лишь признак какого-то заболевания, иногда непосредственно пищеварительного тракта, например, воспаление желудка или других органов и систем, например, рвота, может возникать при болезнях почек. Особенно опасно, часто повторяющаяся многократная рвота, это может быть признаком кишечной непроходимости. Также вас должно насторожить, если в рвоте есть посторонние примеси, например, кровь. Дина — шестилетняя дворняга, с которой, по словам хозяйки, никогда не было никаких проблем, и тут внезапно рвота сильная и изнуряющая. «Я даже и предположить не могу, с чем это связано», — взволнованно говорит владелица собаки, Ольга Юрьевна. «Она у меня умная, на улице ничего не подбирает, мусоркой не интересуется. Но ну, разве что вот на выходных ко мне приезжали внуки. Может, они её чем-то угостили, и это сильное отравление?» При осмотре я заметила, что собака болезненно реагирует на прощупывание верхней части живота. А «Могла ли она что-то проглотить несъедобное, что могло застрять в кишечнике?» — спросила я. «Нет, это исключено. Она у меня девочка умненькая, знает, что ничего такого в рот брать нельзя. Да и её игрушки все крупные и целые. Тапки не грызёт, поэтому точно нет. Давайте всё же сделаем УЗИ внутренних органов. Я заметила, что у неё болит живот». «Ну хорошо, только я всё же уверена, что это отравление». марина «Я на 90% уверена, что это непроходимость. Её точно надо оперировать», — шепнула мне коллега. Врач УЗИ после того, как минут 15 водила датчиком аппарата по животу дены и пристально всматривалась в экран, хмуря брови. Я обернулась к хозяйке. У Дины подозрение на кишечную непроходимость. На выходе из желудка доктор видит посторонний предмет, что-то округлое и плотное. Оно плотно встало и мешает нормальному прохождению пищи по пищеварительному тракту, Вашей собаке нужна операция, чтобы извлечь этот инородный предмет. Ситуация непростая, и это точно не отравление. Нет, быть этого не может. Это, может, вы что-то не то разглядели. Может быть, просто еда? Хозяйка раздраженно схватила собаку со стола в УЗИ-кабинете. Да не буду я ее вот так класть под нож. Она не могла ничего съесть. Надо было идти к более опытным врачам постарше. Возмущенно бурчала себе под нос женщина. Пойду в клинику через дорогу, как советовала соседка. Там принимает профессор и кандидат наук. Уже не раз спасала кошку соседки от разных болячек Мы с коллегой переглянулись и пожали плечами. Женщина покинула кабинет, оплатила в кассе оказанные услуги и вышла из клиники. «Марина, я уверена, что там что-то круглое, и это не еда. Все они так говорят. Она не такая, ничего не могла съесть». Мы следим, у нас дома нет никаких мелких предметов, мы всё прячем и так далее. А в итоге, чего только хирурги из животных потом не достают, и люди каждый раз удивляются, когда опознают находки. Жаль собаку. Все эти научные степени — хорошо, конечно, но самое главное, чтобы и там собаки поставили верный диагноз. Результат УЗИ мы им отдали, пусть сами решают. Мы с коллегой разошлись по своим делам. Я пошла к стационарным пациентам, она на обеденный перерыв. «Марина Викторовна, всё же вернулась Ольга Юрьевна, ну, помните, которая была у нас с собакой Диной?» Спустя час подошла ко мне администратор. «Они всё же хотят оперироваться у нас». «О, как!» Я вышла в холл и пригласила хозяйку с собакой в кабинет. «Ну что, доктор, там переделали УЗИ и сказали то же самое, что и вы. Ваша клиника ближайшая к моему дому, поэтому лечиться будем у вас». Я улыбнулась. Мне было приятно, что и собаки в другой клинике поставили верный диагноз, и хозяйка приняла рациональное решение. Не буду вас долго интриговать исходом этой истории. У собаки достали из кишечника черный резиновый мячик. Забирать собаку женщина пришла с внуками, и ни один не узнал свою игрушку. Женщина принялась ворчать, что мы сговорились и подсунули специально этот мячик, а собаку зря прооперировали, чтобы заработать денег. «Кто-то из коллег предложил разрезать мячик. Он оказался зелёным, с блёстками, а почернел он, видимо, от воздействия содержимого желудка и кишечника. Видели бы вы восторг на лице внучки, когда она узнала свой попрыгунчик? Это такие маленькие мячики, которые высоко подпрыгивают. Скорая помощь. Что же делать, если у вашей собаки началась рвота?» Уберите еду и воду на несколько часов, а затем вновь предложите питомцу их и оцените реакцию и состояние. Если животное поест и попьет, и рвоты больше не будет, просто наблюдайте и планово покажитесь врачу. Если питомец отказывается от еды и воды, это серьезный симптом, и стоит как можно быстрее обратиться к ветеринару. Если после длительной рвоты общее состояние животного нормальное, и оно хочет пить, Не запрещайте, ведь нужно компенсировать потерянную жидкость, чтобы не было обезвоживания. Если у собаки началась многократная изнуряющая рвота, до приема у врача можно дать противорвотное, но лишь в том случае, если причина рвоты не в поедании отравляющих и химических веществ. Например, сиринею, маропиталь, в дозе 1 мг на килограмм массы тела, подкожно, один раз. Она противопоказана беременным и лактирующим самкам. Помните, что введение противорвотного — это не лечение, а лишь снятие симптомов для облегчения состояния до приема врача. Если после него у животного не будет рвоты, это не означает, что проблема решилась. Также не стоит применять человеческие препараты против рвоты, так как вы можете точно не знать ее причины. А у препаратов есть противопоказания. Можно случайно навредить собаке. Часто я слышу от опекунов, что их собаки едят траву, а потом их тошнит этой самой травой. По мнению людей, это абсолютная норма, мол, так собаки просто чистятся. Так вот, хочу сказать вам, что это не норма, и ничего собака чистить себе таким образом не должна. Если она упорно это делает, поспешите к врачу. Также не стоит допускать, чтобы собака грызла на прогулке палки. Они травмируют слизистую оболочку рта, желудочно-кишечный тракт и также могут быть причиной рвоты. Ещё люди часто путают рвоту с другими явлениями, с регургитацией и кашлем. Что такое реагургитация? Вспомните, как происходит срыгивание у новорождённых. Вот так же делает и собака. Основное отличие — при реагургитации не происходит интенсивное сокращение мышц живота, а при рвоте оно очевидно. Реагургитация у собаки. тоже не норма. Она может указывать на различные заболевания, в большинстве случаев связанные с патологией пищевода. С кашлем рвоту спутать сложнее, однако бывает и такое. Но при кашле задействованы мышцы грудной полости, движение тела толчкообразное, часто он сопровождается хрипами. Если вы не можете разобраться, что конкретно делает ваша собака и как рассказать ветеринару о проблеме, просто снимите происходящее на видео и покажите врачу. домашняя аптечка при рвоте у собаки вам понадобятся шприцы на два и пять кубических сантиметров сиреня мару питали